Измученный неравной борьбой с Николаем Павловичем, Пушкин 4 августа подал прошение по месту службы в Министерство иностранных дел об отпуске на три месяца в Нижегородскую Калужскую губернии. 25 августа он воспользовался разрешением и выехал в Москву. 29-го он был уже в полотняном заводе, где прожил две недели с женой и детьми. Оттуда он со всем семейством проехал в Москву, и дня через два отправился один в Болдино. Когда 15 октября он вернулся в Петербург, он нашел там не только Наталью Николаевну с ребятами, но и двух своячениц — Их присутствие в доме Пушкина очень запутало и без того трудную жизнь поэта. 28 ноября Пушкин возобновил свой дневник. Поэт отмечает, что спешил уехать из Петербурга до открытия Александровской колонны, чтобы не присутствовать при церемонии вместе с камерой юнкерами Эта несчастная камера преследует его как навязчивая идея.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 Далее Пушкин саркастически сообщает, как обиделись в Москве старые сенаторы, на которых царь не обратил внимания увлеченной княгиней Долгоруковой, дочерью Сашки Булгакова, московского почт-директора, переславшего перлюстрированные письма поэта Бенкендорфу. Долгорукова? Ольга Александровна Долгорукова Москвичам не понравилось так же, что царь, будучи в театре, пошел за кулисы и ухаживал за актрисами. Все эти любовные шашни Николая Павловича происходили на фоне страшных пожаров, истреблявших в Москве целые кварталы. Искали поджигателей два месяца с подозрительными Расправлялись лихо, даже если не было прямых улик их виновности. Князь Иван Федорович Голицын, а не другой Голицын, М. Голицын, как неверно сообщил в дневнике Пушкин, переодевался мещанином и шнырял в народе в поисках преступников. Голицын Иван Федорович. 1792-1835 годы, полковник, заведовавший секретным отделением канцелярии московского генерал-губернатора. «В каком веке мы живем?» — восклицает Пушкин. «Поджигателей настоящих лемнимых секли, жестоко добиваясь признаний, а Москва все горела. Государь рассердился, пишет Герцен, и велел дело окончить три дня. Дело и кончилось в три дня. Виновные были найдены и приговорены к наказанию кнутом, клеймению и ссылке в каторжную работу. Пожары к этому времени прекратились, может быть, случайно, но верноподданные приписали это, разумеется, талантам самодержца. В день своих именин... Николай I был уже в Петербурге. В день своих именин, 6 декабря, празднуется День памяти великого христианского святого Николая Мирликийского. «Я все-таки не был шестого во дворце и рапортовался больным», пишет Пушкин в дневнике. За мной царь хотел прислать фельдъегеря или Арента. Арент Николай Федорович 1785 1859 годы. Хирург, врач-практик в 1829 году стал лейб-медиком Николая I. Последняя осень в Болдине была бесплодна. Пушкин приехал туда озлобленный, подавленный. Он ничего не мог написать, закончил только сказку о золотом петушке. Сказка — ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок. Эти финальные строки цензор вычеркнул. Какой же намек, однако, имеется в этой сказке? Он так завуалирован фабулой, заимствованной у Ирвинга, что едва ли можно найти в ней какую-нибудь определенную политическую тенденцию. В основу сюжета сказки положена шутливая новелла американского писателя Ирвинга Вашингтона 1783-1859 годы «Легенда об арабском звездочете». Но все же царь Дадон, отказавшийся исполнить обещание данное мудрецу, и соблазнившийся красавицей, которой хотел владеть этот самый мудрец, напоминает, правда, отдаленно житейскую тему, в коей тогда был заинтересован Пушкин. Поэт долго верил, что 8 сентября 1826 года Царь заключил с ним какой-то договор, он мечтал внушать монарху добрые идеи и воображал наивно, что не раб стец, а он, Пушкин, будет приближен к престолу. В 1831 году он, не утратив еще этих иллюзий, подсказывал царю, что он желает взять на себя роль Карамзина, стереографа монархии. Но царь мог только улыбнуться на такую затею. Пушкин теперь был убежден, что царь не сдержал своего слова. Но мало этого, он отнимает у поэта его шамаханскую царевну, его красавицу. Пушкин несколько раз называл себя «стариком». А что, если он имел в виду себя и свою судьбу? Когда писал «старичок хотел заспорить, но с царями плохо вздорить». Царь хватил его же злом, полбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хихихи да ха-ха-ха не боится знать греха. Но с иными плохо вздорить, Чулков процитировал эту строчку «не точно, но с царями плохо вздорить». Тут в самом деле есть что-то пророческое. Только грозный петушок пробил теме царю Николаю не тотчас же после убийства Пушкина, а спустя двадцать лет, когда вся Россия дрогнула в год севастопольской катастрофы. Речь идет о героической обороне Севастополя в 1854-1855 годах во время Крымской войны. Если в 1834 году Пушкин ничего не написал, кроме последней сказки и лирического отрывка «Он между нами жил», зато он успел напечатать в этом году немало «Сказку о мертвой царевне», «Пиковую даму», «Стихотворные переводы из Мицкевича», «Будреса его сыновья» и «Воевода», «Поэму Анжело», Повести, изданные Александром Пушкиным Стихотворение-Красавица, Отрывок из медного всадника, Кирджали, и, наконец, историю Пугачевского бунта в двух частях. Ничего не написал. Чулков не точен. Пушкиным в 1834 году написаны 16 песен западных славян Стихотворение Пора, мой друг, пора. История Пугачевского бунта не имела успеха. «В публике очень бронят моего Пугачева, а что хуже, не покупают», записывает Пушкин на последних страницах своего дневника. «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении». И далее. «Кстати, об Уварове. Это большой негодяй-шарлатан. и Разврат его известен». В октябре или ноябре 1835 года Пушкин написал «Оду» на выздоровление Лукула. В ней все узнали убийственный портрет Уварова. После этого случая Уваров, бывший тогда министром народного просвещения, сделался злейшим врагом Пушкина и принимал участие в травле поэта. «На выздоровление Лукула» Стихотворение с подзаголовком «Подражание латинскому» является сатирой на Уварова, который был наследником богача графа Шереметьева, как муж его двоюродной сестры. Когда Шереметьев заболел, Уваров поспешил принять меры к охране имущества, надеясь вскоре им завладеть. Однако Шереметьев выздоровел. Лукул около 117 около 56 -го года до нашей эры римский полководец славившийся богатством, роскошью и пирами. А врагов у поэта было очень много. Правда, у него были и друзья, но эти друзья только смутно догадывались о страшной судьбе поэта, а иные и вовсе не догадывались. Жуковский, Вяземский и Тургенев были так связаны своими сословными и классовыми путами, что им очень трудно было понять Пушкина, коего гений разломал рамки, навязанные ему его происхождением и воспитанием. Правда, у Пушкина тех годов сложились убеждения, подсказанные ему его шестисотлетним дворянством и неудачей тайных обществ, тщетно пытавшихся захватить власть 14 декабря 1825 года». Его политические взгляды того времени были прежде всего взглядами дворянина, утратившего свои богатства и свои привилегии и мечтавшего о конституционной монархии в духе Монтескье с двумя палатами, из коих одна должна была быть представлена наследственными дворянами, перами. Эти убеждения шли вразрез с официальной программой ничем не ограниченной монархии и бюрократической системы по прусскому образцу. Но не эти политические взгляды, обусловленные сословными и классовыми интересами Пушкина, были главной причиной той отчаянной борьбы, которую вела против него придворная знать. У многих друзей Пушкина были такие же политические убеждения, как у него, или очень близкие к его взглядам, например, у того же Вяземского или Тургенева, Однако именно Пушкин, а не другой кто-нибудь, стал предметом ненависти всех этих царедворцев-бюрократов, жадную толпою стоящих у трона. Нет, только Пушкин, только он один был страшно ненавистен всем этим Геккеринам, Несельрода, Бенкендорфом и прочим законодателям политических и дипломатических салонов тридцатых годов. Монархия Николая I была тесно связана со всей системой европейской реакции, вдохновляемой князем Меттернихом. Эта система, пошатнувшаяся после июльской революции, была восстановлена в 1833 году, когда три восточные державы на конгрессе в Мюнхен-Греции объявили, что они продолжают стоять на страже законного порядка, и считают себя вправе вмешиваться в дела иных государств, если таковым угрожает революция. Мюнхенгрец — небольшой город в Богемии. Душой этого заговора против свободы был Меттерних. Его адептом и верным слугой в России был граф Несельроде, занимавший пост министра иностранных дел. Это был заговор не только во имя реакции против революции, но и заговор против всех народов во имя торжества немецкой национальности, возглавляемой Габсбургами и Гогенсолернами. Габсбурги. Династия, правившая в Австрии. С 1282 года герцоги, с 1453 эрцгерцоги, с 1804 австрийские императоры Гогенцоллерны династия Бранденбургских курфюрстов в 1415 1701 годах прусских королей в 1701 1918 годах германских императоров в 1871 1918 годах. Меттерниху и его единомышленникам Россия была нужна как сильнейшая восточная держава, но не презирали ее и не верили в ее право на культурное самоопределение. Петербургские императоры не тяготились немецким высокомерием, ибо сами чувствовали и мыслили как Прусаки, Опасаясь после 14 декабря исконных русских людей, Николай I окружил себя немцами. В салоне на Селероде открыто поддерживалась австрийская политика, здесь никогда не говорили по-русски, здесь не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа, здесь смотрели на русскую государственность как на копию с прусского оригинала, Все эти агенты австрийско-прусской дипломатии ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу. Остроты и эпиграммы Пушкина и независимость его суждений раздражали эту олигархическую шайку, завладевшую почти всей Европой. Олигархическая олигархия Греческая олигария от олигос, немногочисленный и архе, власть, режим, при котором власть принадлежит узкой группе лиц, богачей, военных и тому подобных. Пушкин знал, что барон Геккерен и графиня Насельроды управляют мнением придворных и светских кругов Петербурга, и что именно эти люди его заклятые враги. По-видимому, уже в 1835 году Решено было во что бы то ни стало покончить с Пушкиным. Можно терпеть при дворе Жуковского, потому что он очень похож на немецких поэтов и с совершенной искренностью обожает всех коронованных особ обоего пола. Но Пушкина терпеть нельзя, потому что он варвар и по невежеству своему очень высокого мнения о русском народе. Хорошо бы отправить его куда-нибудь в Сибирь, и как жаль, что его не успели повесить на кронверке Петропавловской крепости рядом с Рылеевым. Если невозможно убить Пушкина, то нельзя ли оскорбить его и унизить? Геккерин и Неселероды искали такого случая.